Глава 3. Андрис вдруг перестал хромать и весьма резво припустил за фото снайпером. Ловко перепрыгнув через тумбу, он в мгновение ока оказался у двери, а потом и вовсе скрылся за нею. Я помчалась следом. Встав в руме, передо мной предстала эпическая картина. прижатый к ногтю и стене кулаком Андрисса, юноша с русым ежиком волос в неприметной серой футболке судорожно обнимал простенький Кэнон, готовясь сопротивляться до последнего. "Отдай снимки! Все же требовать саму камеру это уже попахивало статьёй, а цифровое фото вполне можно". Тот лишь сильнее прижал фотоаппарат к себе. Все же требовать саму камеру. Это уже попахивало статьей, а цифровое фото вполне можно. Тот лишь сильнее прижал фотоаппарат к себе. Не отдам. Я честно сделал эти снимки. Мне за них любой журнал неплохо заплатит. И вообще, у нас в стране свобода слова, а съемка в публичном месте была, так что не имеете права. Только тут до меня дошло. Фотоаппаратцы снимал не меня, Крим, будь она неладна. в распахнутые Насти двери как раз появилась и виновница забега, в каше, со сломанным каблуком и заляпанном наряде. Поймали? спросила она, судорожно выдыхая и хватаясь за бок, и уже конкретно ко мне. Я твоя должница, беру свои слова назад, только отними у него камеру. Мне захотелось плюнуть, развернуться и уйти. Я не ради тебя его ловил, пристально глядя мне в глаза, уточнил Андрис. Я сцепила зубы. И где только таких проницательных выпускают. Дайте адресок завода, чтобы я ту местность десятой дорогой обходила. Признаваться жутко не хотелось, потому я выдавила: ради меня я наверняка там в ужасном виде получилась, без макияжа, непричесанная». Я несла откровенный бред, причем даже сама была в тихом шоке от того, что говорила. Репортер и вовсе икнул от удивления. Наверняка решил, что у моей крыши особый стиль езды, а таракан, который оказался за рулем, был ко всему еще и гонщиком. Крим же не стала размениваться на беседу. Видимо, у нее имелся немалый опыт по изъятию собственных изображений. Она подошла к парню и без разговоров заехала ему кулаком в переносицу. Судя по тому, что он запрокинул голову и рефлекторно ослабил хватку, удар у этой пепельной блондинки на вид хрупкой, как хрустальная ваза, был хорошо поставлен. Второй рукой она выдрала камеру и споро защелкала кнопкой фотоаппарата, убеждаясь, что именно ее конфуз и запечатлел горе папараццы. Заглянув ей через плечо, я своими глазами убедилась, что Марика, которую я подрядилась изображать, была на тех снимках обрезана по самое не хочу, лишь рука или нога, а потом и Андрес попали в кадр. Между тем, Крим вытащила флешку и пихнула камеру обратно фотографу в руки. Держи, и чтобы я тебя рядом не видела, а то засужу за вмешательство в частную жизнь. С этими словами она развернулась на каблуке, второй изображал раненого солдата модного фронта, и гордо удалилась. От души, жахнув дверью, мы остались втроем, я, Андрис и репортер, шмыгающий разбитым носом. Жду. Свою часть уговора я исполнил. Иронично изогнув бровь, заявил брюнет и сделал шаг ко мне. Попараци почувствовав, что его больше никто не держит, По стеночке начал отползать в бок, подальше от чокнутых отдыхающих. И тут дверь распахнулась, и в комнату, снимая с себя по пути фартук, вошла горничная. Она так и замерла, узрев картину легкого погрома. Ну, подумаешь, перевернули стол, кресло и снесли с полки микроволновку. Стены-то целы, горничная, видимо, так не считала. Она открыла рот, чтобы выразить свой гнев высоким штилем грузчиков и матросов. Не желая быть вовлеченной еще и в разборки со службой безопасности или кто тут отвечает за порядок отеля, я решила, что самое время выполнить обещание и смыться. Потому в деловом рукопожатии схватила ладонь Андрисса и тряся ее, представилась. Кать, э, то есть Марина Богомолова. а после выдернула руку у ошалевшего от такого энтузиазма брюнета и рванула мимо горничной. Уже когда меняя комнату отдыха разделяло расстояние с полтора десятка метров, донеслось зычное: «Какого?» и уверенно прозвучал спокойный голос, чуть растягивающий гласные. "Я все улажу". Я с облегчением выдохнула. Все же у красивых девушек проблемы решаются чуточку проще. Другое дело, что их внешность и создает эти самые проблемы. Поспешила к себе в номер. Пока поднималась по лестнице, успела подумать о Вадике, о Андрисе, о Шоте и сегодняшнем горе репортере Есть мужчины, как пудинги. С ними непреодолимые соблазны, легкие романы, и тяжелые последствия. Есть мужчины, как диетические салаты. Их одобряют подруги и мамы, но они столь пресные, что смотреть на них не можешь. А есть мужчины, как ростбив, вкусные, классные и дающие тебе силы. И тут я поняла, что просто не наелась за завтраком. Точнее, та овсянка, которую я проглотила, вся ушла в забег. И мне банально хочется жрать. Может все таки заказать еду в номер? Я потянулась к телефону и увидела новое сообщение. Марика отправила список того, чем она обычно занимается на курортах. От прочитанного у меня создалось впечатление, что она не отдыхала, а проводила военные учения с полной выкладкой. Утром пробежка, потом бассейн, фитнес, дыхательная гимнастика, грязевые обертывания, массаж. Воздушные ванны в морском воздухе. Мама родная, она что, хочет, чтобы я все это делала? «Гонораров тысячу долларов явно маловато за такие мучения. И вообще, зачем так себя истязать? Если бы у нее не было Ашота, то я бы решила, что моя нанимательница в активном поиске нового спонсора. А так, я покосилась на купальник с полотенцем. плюнула и решила сходить на пляж, а заодно и поесть в кафе. В нормальном кафе с жутко вредным сочным прожаренным мясом, губительным для фигуры молочным коктейлем и булочкой. Я уже облизнулась, представив на румяной корочке посыпку из корицы. Нос защекотал воображаемый аромат свежей сдобы, и тут в дверь постучали. Но крика горничная или уборка номера не последовало. Я насторожилась и пошла открывать. На пороге стояла Егоровея. Потому насколько естественный и приятный глазу был цвет ее лица, я догадалась, что тут была задействована тяжелая косметическая артиллерия: пенка, тоник, скраб, крем, основа под макияж, тональный крем, пудра и немного румян, и это только скулы. Певица поменяла грязный наряд на легкомысленное шелковое платье. "Можно войти?" она чуть натянуто улыбнулась и подняла вверх бутылку с мартини. Я удивилась такому повороту. Еще час назад, за завтраком, она поливала меня презрением, как пожарный очаг возгорания пеной из брансбоята, а тут Крим переминалась с ноги на ногу и старательно растягивала губы, демонстрируя отличную работу стоматолога. Ее оскал не имел ничего общего с радушием и любовью, скорее был стандартно глянцевым. Так я войду? С нетерпением уточнила певица, привыкшая, что ей не отказывают. Заходи, я посторонилась, пропуская гостью, но внутри вся подобралась А вдруг эта бутылочка не для распития, а для разбития, чтобы, так сказать, обеспечить амнезию чересчур шустрой мне. Хотела сказать спасибо без обиняков начала Крим. Если бы снимки попали в сеть, продюсер и так предупредил, чтобы никаких скандалов. Я машинально отметила, что стоило бы загуглить про эту певичку поподробнее, но не полезешь же при ней в поисковик. Хотя любопытство, сгубившее не одну Еву, начало точить и меня, как голодная мышь сыр, тут гостья заозиралась по сторонам, словно что-то ища. Я поняла не сразу, а вот Егровия уже целенаправленно устремилась к мини-бару. Может, за знакомство? По тону, каким был задан вопрос, я почувствовала: она чувствует себя, мягко говоря, неуютно, но продолжает гнуть свою линию. Только зачем? Хотя это Катя Скрипка, никому неизвестная серая мышь. Ну, хорошо. С моим ростом не мышь, а вполне себе здоровенная крыса, причем тощая, в смысле, стройная. Другое дело Марика. инстаграмщица с тысячами лайков на любой чих и армией фолловеров. С такой и вправду лучше дружить, пока история про то, как некая Егровя угодила в лужу, не стала достоянием микроблога и не собрала сотни комментариев. В общем, гостья активно пыталась меня напоить, в смысле, переманить на сторону зла. Я в свою очередь оценила активность Крим. подкупить персонал, узнать мой номер, привести себя в порядок и раздобыть двадцатиградусную трубку мира несомненный талант. Меж тем гостья уже активно разливала мартини по бокалам. Я подумала, что нам стоит начать знакомство заново. Внутри я скривилась. Вот все в этой нарочитой непринужденности было каким-то ненастоящим, как накладные ногти. Уже хотела было сказать, что заново стоит начать знакомство, тогда уж и с трещоткой Таней. хотела, но вовремя закрыла рот. Потому что провести весь отпуск в спартанском режиме, не общаясь ни с кем, подозрительно. А тут Егровия сама, как говорится, пришла. Так пусть и побудет заклятой подругой Марики. Тем более, что ей продюсер приказал не высовываться. Ну, так как Мне протянули бокал. Пришлось чокнуться. Впрочем, отпивать принесенный напиток я не собиралась. О волшебных свойствах коктейля под названием "Алкоголь и клофелин творят чудеса", я была наслышана, а потому бдела. Так, на всякий случай. Ведь, как говорится, в этом мире живут люди исключительно хорошие, только хорошие не всегда и не со всеми. Что ж, будем знакомы. Я улыбнулась и, припомнив, что хотела прогуляться до обычной кафешки на пляже, предложила: "А как насчет того, чтобы пройтись по набережной?" Егорвия колебалась пару секунд, но потом, словно взвесив все за и против, согласилась. Встретиться условились внизу, в холле отеля, через час. Надо ли говорить, что означенное время я провела не за марафетом, а за ноутбуком усиленно шерстяные сайты. Причина, по которой певица Крим ныне была нежелательна любая огласка, оказалась банальной ревность депутатской жены. Благоверная застукала изменника на горяченьком. Все бы ничего, но в разгаре была избирательная гонка. Я заподозрила, что господин любовник попросил, чтобы его не Саша, а именно такое простое имя. пряталась под одиозным псевдонином Егровия Крим, пока не отсвечивала и не злила его депутатскую половину, которая в гневе была страшна и вполне могла устроить вместо выборов кровавый Армагеддон. Хотя это было всего лишь предположение, лежавшее на поверхности, а уж какие под ним могли быть глубинные течения, одним сотрудникам ФСБ известно. Увидев, что до встречи осталось всего пять минут, я сорвалась с места. Мой эпический забег по номеру и спешные сборы проходили в лучших традициях воздушной тревоги. Зато я пришла вовремя. А вот Егорове опоздала. Правда, поскольку встреча была сугубо женской, то и пришла она всего на пять минут позже. В отличие от меня, спешно натянувшей на себя льняной сарафан и сандалии, Крим, видимо, решила замаскироваться. Широкополая шляпа, черные очки, короткое зеленое платье и высоченные каблуки. В общем, сделала все, чтобы ее заметили. Я усмехнулась, но ничего говорить не стала. Хотя, может, это для меня подобный образ провокация, а для той, кто по долгу службы вынужден всю жизнь проводить в блестках и мими, скромный, целомудренный наряд. Очень-очень маскировочный. До набережной добрались быстро. Разговаривать ни о чем, совсем не пытка, если задавать развернутые вопросы. Мы подробно обсудили погоду, кофейные пристрастия и сошлись на том, что черный, бодрящий растворимый по утрам вовсе не роскошь, а средство передвижения. Ягровия была вполне приятной собеседницей, когда забывала про свой снобизм. Да и возраст у нас, как выяснилось, примерно одинаковый. Так что, несмотря на разницу в жизненном опыте, нейтральные общие темы нашлись, и чувство юмора оказалось схожим. Во всяком случае, надпись на щите, что украшал общий пляж, заставила обеих рассмеяться. На нем красным по белому было намалёвано Дамам категорически запрещается загорать без верха, поскольку мужские низы не в силах выдержать такое зрелище. Вот теперь я чувствую, что на курорте довольно прокомментировала Егорове. Что ж, я не могла с ней не согласиться. Сегодня был второй день моей странной сказки, той, где лазурное небо и белые чайки, мы шли по набережной, Я услышала, как море мне ворковало. Радуйся, улыбайся. улыбайся». то в душе даже поселилась робкая надежда, что суета до да кука не взломает пароли моего мимолетного счастья. Захотелось скинуть с плеч груз и просто быть собой, слушать музыку ветра и тихий шепот волн. я даже мотнула головой, отгоняя соблазнительные мысли. «Все же есть в курортном воздухе неуловимый аромат авантюризма, свободы, который пьянит сильнее любого вина. Он кружит голову, будоражит кровь и дарит обещания. Для меня все было внове, и впечатления буквально пропитывали насквозь. На нас иногда оглядывались, зазывал и приглашали в кафе и рестораны. Впрочем, делали они это не особо рьяно. подозреваю, что просто еще не настало их время. Интересно, а какова набережная вечером? Захотелось увидеть ее в ярких огнях чернильной южной ночи. Вот только была загвоздка моральный облик Марики. Хотя, если взять в оборот, например, еще и Таню, может удастся ночную прогулку выдать за вечерний променад трех благовоспитанных девиц. Я задумалась над этим всерьез, и только потом поняла, что курорт таил в себе невероятный соблазн, о котором я и не подозревала, соглашаясь на сделку с Марикой. Мне было здесь интересно, очень. причем все. Ягровия шла, чуть покачивая бедрами, и царственно поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, выбирала кафе, которое было бы достойно замечательных нас. в этом плане я полностью доверилась более следующей в подобного рода вопросах певице. Правда, право выбора я отдала ей с видом великого одолжения. Надо же было поддерживать образ чуть капризной гламурной блондинки, которая твердо уверена в том, что если не быть со стервинкой внутри, сожрут в один присест, причем даже без кетчупа, в сухомятку. Спустя какой-то час Очередное кафе все же прошло строгий кастинг Ягровии. хотя, может, она просто натерла ноги модными туфлями. Мы устроились на террасе с потрясающим видом на белые буруны морской пены. На горизонте, в едва различимой дымке, серой ртутью переливалась вода. Вблизи, рядом, бились о волны, бриз же, казалось, запутался в моих распущенных волосах. Что еще нужно для счастья? Правильно, меню. Его и принесла нам официантка. Эта дама в белом фартуке и форменном колпаке кафе была того возраста, когда женщина уже уверена в себе на все сто. Сто килограммов. Я открыла меню, и мне вспомнилась молитва Женьки, что вечно сидела на диетах, возлюби сельдерей и обезжиренный йогурт как саму себя. Возрадуйся яблоком, ведь фигура твоя требует оного. Во имя овсянки, свёклы и минералки. Кефир. Нет, нет, и еще раз нет. Я собралась грешить по полной. Первым окаянством в списке значился стейк. Вторым мороженое, и третьим молочный коктейль. Когда Егровя спросила, что я буду, и я перечислила ей все, о чем только что подумала, то певица скривилась и, не выдержав, без обиняков уточнила: "Не боишься, что разнесет?» «Разнесет, Если курить у бензоколонки, а вот хорошая еда наоборот дарит удовольствие". На это мое заявление Егровя хмыкнула, но по ее лицу я поняла, Вера в незыблемость диеты у моей новой подруги пошатнулась. Тут налетел ветер, и широкополая шляпа Крим показала, что она не только замечательный головной убор, но и отличное планерное средство. И хотя хозяйка сумела удержать своё недосамбреро на голове, но вот прическа, в общем, игрове выразила рьяное желание привести себя в порядок в дамской комнате. Пока она поправляла локоны, у столика материализовалась официантка. Я заказала стейк, и случился конфуз. Меня спросили о степени прожарки, в чем я абсолютно не разбиралась. Если бы здесь была крем, я бы плюнула и ответила туманное, средний. Вот только этих медиумов, как я где-то читала, существовало тоже несколько. А мне хотелось конкретно прожаренного, но не сухого. Поэтому я попыталась объяснить свое нехитрое желание официантке. Та терпеливо выслушала меня и уточнила с сыстно южной интонацией. Хорошо, поняла. Только уточните, по шкале от я принесу вам кусок угля до я приведу сюда корову и вы укусите ее за ногу, вам куда ближе? К углям. Выпалила я, завидев Егоровию подплывающую к столику. Ничто в ее облике даже отдаленно не намекало, что еще пять минут назад на голове было воронье гнездо. Вот это я понимаю, уровень. Привести себя в порядок быстрее, чем команда на пит-стопе Формулы-1 шины поменяет. Это не просто талант, это верх мастерства. ЕGRO с невозмутимым видом заказала себе тирамису и пинаколаду. Я подавилась с мешком. Кто-то совсем недавно вещал о диетах. Едва официантка отошла, как она чуть спустив солнцезащитные очки на кончик носа, хитро глянула на меня и пояснила: "Умеешь ты соблазнить Марика. Я вот тоже решила последовать твоему совету и пожить не для красоты, а для удовольствия". Заказ принесли быстро, и что самое удивительное, мясо оказалось именно таким, о каком я мечтала. Да и в целом, я была счастлива как слон, сытый довольный слон. Поздний завтрак неспешно перетек в ранний обед. Разговор ни о чем способствовал умиротворению. В общем, я наслаждалась. Когда мы решили, что солнце уже не ласковое, а кусачее, и самое время вернуться в отель, Я поняла, что жутко хочу пить. Мы уже вышли из кафе и влились в праздную и ленивую толпу отдыхающих. В рупор кричали о красивейших местах и интереснейших экскурсиях. Фотографы предлагали сделать уникальные кадры с экзотическими животными. Подозреваю, что самым уникальным в этих снимках была степень облезлости зоологических экспонатов. В природе такие б сразу вымерли. Туристы верещали на банане, как гориллы на депиляции. На бесплатном пляже усердно предлагали кукурузу, вареных раков и шашлык из мидий. В общем, курорт жил своей привычной жизнью. Я завертела головой и вскоре увидела палатку с напитками. Выбрала минералку, расплатилась и попыталась ее открыть. И тут почувствовала себя круче, чем великий Гай Юлий Цезарь. Поскольку сделала не четыре, а пять дел одновременно, я таки открыла минералку, помыла брусчатку, умылась сама испугала до визга Игровью и стала выглядеть весьма эротично и соблазнительно во внезапно облепившем меня сарафане, Причем ткань начала еще и просвечивать. Попила, только и нашлась, что сказать: Ягровия оглядела меня с ног до головы и притворно вздохнула. Хорошо, что не шампанское, убилась бы. Сквозь сочувствие в голосе предательски пробивался смех. Из нас двоих вышел бы замечательный сценический дуэт. Продолжала веселиться эта коза, вызывая неконтролируемое желание вылить остатки минералки ей на макушку. У тебя форма хороша, у меня еще лучше. А как же голос? Пытаясь отлепить намокшую ткань от тела, машинально уточнила я. Голос это такая ерунда, которую опытный звукорежиссер легко может исправить, отмахнулась и ехидно добавила. Даже твой. знаешь, Саш, я нарочно обратилась к ней по настоящему имени. Порою ты очень напоминаешь мне Пушкина. И чем же? Умом, харизмой, талантом? Нет, мне просто порою хочется тебя пристрелить, призналась я с детской непосредственностью. Тем неожиданнее был такой же честный ответ. Знаешь, взаимно мы не сговариваясь расхохотались, а я поймала себя на мысли, что именно смех по-настоящему сближает людей. не общие интересы, ни одна цель, а взгляд на жизнь через призму юмора. Если ты способен посмеяться вместе с незнакомым тебе человеком над чем-то, то наверняка и в остальном у вас окажется много общего. Вернулись в отель за полдень. Ягровия с загадочным видом тут же испарилась, а я, счастливая, чуть обгоревшая, мокрая, пошла к себе в номер. Хотелось просто улыбаться. Оказывается, лучшие друзья женщины это сон, отдых, море и деньги на карточке, про бриллианты чистой воды в раке. Вот только когда я подошла к своему номеру, улыбка медленно сползла с лица. Я точно помнила, что закрыла дверь, но сейчас она оказалась чуть приоткрыта. Осторожно подкралась и сквозь щелочку заглянула внутрь. Погрома не было. Зато царило деловое копошение, один наглый фетишист рылся в моих вещах. Старательно так. Я посчитала, что нахождение на моей территории автоматически делает лазутчика военнопленным и пошла в атаку. Благо у самого входа стоял торшер. Андрис рылся в моих вещах именно он. Обернулся в тот самый момент, когда я беззвучно взяла в руки напольный светильник, чтобы обрушить его на голову врага. Дальше действовала уже не таясь. Как говорится, вдруг откуда ни возьмись появилась я. Смирись. Торшер полетел навстречу макушке Андрисса, и я уже успела возрадоваться, когда этот гад с ловкостью змеи утек из-под удара. Я же по инерции полетела вперёд, на миг ощутив себя ведьмой. Правда, вместо черена метлы держала длинную стойку торшера. Упасть не успела, да и вообще, пола коснулся только злополучный светильник, который с глухим стуком ударился о паркет. Меня же резко дёрнули за предплечье, заставив зависнуть в воздухе. Я взвыла от боли и досады. Эта брюнетистая сволочь чуть не вывихнул мне руку, хотя судя по тому, как он мне ее заламывал, у него есть все шансы таки довести меня до травмы. Я зашипела, опускаясь на одно колено. Было ощущение, что еще немного и кости просто вылетят из сустава. Какого? Нет, я не материлась. Просто дальше шло то, за что мама непременно отправила бы меня мыть рот с мылом. И всё оно обрушилось на Брюнета. Когда мое лицо оказалось на уровне мужской голени, прикрытое лишь тонким льном штанины, я поняла, что моя свобода в моих руках, в смысле, в зубах. Я изо всех сил ванзила их в накаченные мышцы вражьей ноги. Что же, бифштекс с сильной прожарки я уже пробовала, теперь продегустирую с кровью. Не знаю, как кусаются бультерьеры, но я так яростно сжимала челюсти, что разжать их можно было только плоскогубцами. Андрис сдавленно зашипел и надавил сильнее. Я дернулась, из глаз посыпались искры. Отпусти, вкрадчиво протянул Андрис. А то я выкручу тебе руку. Хотела сказать, а я откушу тебе ногу, но не смогла. Мешала ткань брюк И собственно, голень, которую я по ощущениям вот-вот такие лишу внушительного шмата мяса. Во всяком случае, во рту чувствовался не только вкус крови, но и изрядное ее наличие. Потому мотнула головой, шипение усилилось, а потом меня просто вырубили. Я и пикнуть не успела, как оказалось в мире без теней, цветов и оттенков. В том мрачном колодце в которой ухнуло мое сознание, вообще ничего не было, кроме тьмы. В себя пришла с раскалывающейся головой. В нос то и дело ударял резкий противный запах. Бил наотмашь и снова отправлял меня в нокаут. Очнулась, донеслось как сквозь вату. Медленно открыла глаза. Голова тут же закружилась. Но все же я успела отметить, что жизнь таки налаживается очевидным путем, А точнее я, в полной заднице. Мои запястья были накрепко связаны скотчем. Сама я сидела как на троне, с вынужденной прямой спиной, хотя тяжело горбиться, когда руки заведены за спинку стула, который вынуждено оккупировала. Щиколотки также были добротно приклеены к ножкам мебели. На мой рот Андрей не пожалел клейкой ленты. Гад. Как есть истинный гад и сволочь. Кричать не будешь, вкрадчиво уточнил он. Я отрицательно мотнула головой, соглашаясь, что поведу себя в лучших традициях гимназисток, буду кроткой и смирной. Правда, недолго. От моего лица отодрали скотч. Я скосила глаза, и злорадно убедилась, что покусание все же не прошло даром. Мой враг хромал. а чуть выше щиколотки штанина была закатана, и там красовался бинт. Поговорим по душам. Он присел на кровать напротив меня. А у меня есть выбор, я прищурилась, отвечая в излюбленной еврейской манере. Умная девочка. Выбора у тебя особо нет. Итак, Катя, Зачем ты приехала сюда? «Черт! этот фетишист досконально покопался в моих вещах, раз нашел настоящий паспорт. Я его надежно спрятала в сумке перед отъездом, даже подкладку распороть пришлось, а этот, как есть, форменная концентрированная сволочь, все распотрошил. Я приехала сюда, чтобы сохранить непорочный образ Марики, в смысле Марины Богомоловой. поправилась в последний момент. Судя по тому, как нахмурился Андрис, он явно ожидал не такого ответа. В смысле, от удивления он даже перешел с нейтрального тона, лишенного эмоций, на вполне живое общение. Я же, про себя распрощавшись с заветной тысячей баксов, пришла к выводу, что надо признаваться чистосердечно и подробно. Ведь паспорта и мой, и Марики он уже видел. то, да что там видел, подробно изучил. Они, как оказалось, минутой позже лежали на прикроватной тумбочке. Просто я их сразу не разглядела. Ну, Марика меня наняла, чтобы я вместо нее сюда приехала и вела себя целомудренно, например, не реагировала на твой флирт и явные горизонтальные намеки. Тут случилось чудо. Хладнокровный невозмутимый гад закашлялся. буквально поперхнулся вдохом. "Мои что? До меня же начало доходить, что этот тип все же не нанятый спонсором блондинки совратитель. Слишком он искренне удивлялся, но все же решила уточнить. Так тебя не Ашот нанял, чтобы ты проверял на прочность верность Марике?" "Какой еще Ашот?» Андрейs переменился в лице. "Мне даже показалось натурально зарычал" И где только его хвалёная прибалтийская тормозну невозмутимость. Пришлось, дабы меня не постигла участь Дездемоны, подробно излагать свою историю, начиная с того момента, как я облила машину блондинки. Чем дольше я рассказывала, тем больше Андреус суровил. Значит, ты не подсадной любовник? Таким вопросом я закончила свою речь. Нет, припечатал брюнет Никогда не был дублером и становиться не собираюсь. А потом он запустил себе руки в волосы и взъерошил их. В простом жесте сквозили злость и отчаяние. Я Сутки на тебя угрохал, понимаешь? Сутки. Думал, что вот, нашел того, кто должен запустить заразу. А тут постельный маскарад дерит его за ногу. Теперь все по новой. Зато становится понятно, кого столь рьяно выслеживал тот недотепистый детектив. А ты не подскажешь, какой именно этот детектив, как он выглядел, из сказанного Андриусом. Я уяснила, что он вел за мной наблюдение и вычислил конкурента, частного сыщика, тоже интересовавшегося моей персоной. Сомнительная популярность. М да. Круглый, лысый, как коленка». Ходит в гавайских рубашках. Снял номер эконом-класса. И тут в моей голове словно наконец-то запустилась программа, которая все никак не хотела устанавливаться. Снял номер эконом-класса. Сутки угрохал, Нашел того, кто должен выпустить заразу. Да и то, как Брюнет профессионально скрутил меня. Ты из безопасников? Я задала самый очевидный вопрос, от которого Андриус смотревший в окно, вздрогнул. Похоже, он был мыслями уже далеко, раз так отреагировал на мой голос. Что? Ты из безопасников? упрямо повторила я. Можно и так сказать. Андрес от чего-то пристально посмотрел на меня, Чересчур пристально. А почему бы и нет? произнес он, никому не обращаясь, а потом неожиданно присел. поморщившись от боли, и начал аккуратно перочиным ножом, который достал из кармана, разрезать скотч, освобождая меня. И словно бы между делом произнес, У меня к тебе есть деловое, взаимовыгодное предложение. Я не устраиваю скандал и забываю об этом инциденте, а ты говоришь мне, кого наняли за мной следить? Я попыталась выжить из ситуации максимум выгоды. Увы, в родне Андреса явно прослеживались еврейские корни. Нет, другое. Я не сдаю тебя твоему детективу. Он отчитывается нанявшему его, как там, ашоту, о твоем примерном поведении, а ты помогаешь мне. Поясни. Теперь была моя очередь недопонимать. Ты очень талантливо изображала Марику. Даже я поначалу поверил, но потом заподозрил фальшь и решил, что ты и есть шантажистка. Хорошо, что во время последовавшего монолога Андриуса я осталась сидеть на стуле. Как выяснилось, у него в запасе было ровно пять дней, чтобы выследить того, кто перезаразит вирусом половину отеля, если не получит денег. А превентивно объявить карантин владелец не пробовал, чтобы его сожрал весь Черноморский пляж. Если информация о вспышке вируса просочится, то нужно будет закрыть не один отель, а всю курортную зону. К тому же, я подозреваю, что не только моему дру, нанимателю, пришло такое письмо счастья. А в чем заключается моя помощь? Я решила прояснить детали. У меня есть еще несколько подозреваемых. Хотя, признаюсь, из этого списка на восемь персон ты была самой перспективной. Так вот, всех этих супчиков нужно отследить и вычислить, кто именно привез с собой вирусную заразу. Он говорил, и споры освобождал мои запястья от скотча. Мои руки, как оказалось, затекли и весьма изрядно. Едва только я сумела пошевелить пальцами и размять кисти, как мышцы пронзила боль. Кровоток восстанавливался медленно и мстительно. Руки кололо сотни иголок. Я застонала протяжно. Андрис в этот момент, сидевший на корточках с ножом в руках, вскинул голову и посмотрел на меня. Всего миг, когда мы оба застыли, встретившись взглядами, я сглотнула А потом непроизвольно облизала сухие губы. Андрис Отмер быстро спрятав нож. "Давай помогу". Не дожидаясь ответа, он схватил мои запястья, начал растирать. Выверенные, скупые и точные движения, сосредоточенное лицо, чересчур сосредоточенное. А если я не захочу помогать? Признаться, мне жутко не хотелось быть втянутой в еще одну сомнительную авантюру тогда я просто открываю дверь с этими словами Андрес начал расстегивать свою рубашку под которой наверняка ошивается детектив интригующие звуки твоего стона он уже мог услышать и решить что ты здесь уже развлекаешься с любовником ну или по крайней мере страстно завязываешь курортные отношения Да какие отношения? Я клянусь, что сейчас убью тебя. А у девушек с хорошей репутацией с трупами не бывает никаких отношений. У девушек, в принципе, не бывает хорошей репутации. Если у мисс хорошая репутация, то она и не мисс вовсе, а просто зануда. Этот стервец еще смеет читать мне нотации. Будешь помогать мне? Или один лысый толстячок в гавайской рубахе завтра отправит своему нанимателю весьма интригующий отчет. Ты всех девушек уговариваешь подобным образом, я вскипела от злости. Нет. Но сейчас я в безвыходном положении. Будь это сказано другим фривольным тоном, можно было бы подумать, что Андрис флиртует, но он был предельно серьезен. Я поразилась. Ну как? Как человек может за секунду переходить от шутки к деловому разговору, вести переговоры, стоя в почти интимной близости от потенциального работника, да еще и диктовать условия, не стесняясь своего полуобнаженного вида? Хотя сейчас мне было глубоко наплевать, что передо мной красивый, притягательный мужчина. А я сама в мокром платье, которое облепило меня словно вторая кожа. Меня это ничуть не смущало, а все потому, что я прикидывала, как бы полувчее врезать этому самодовольному типу. Если ты меня ударишь, то я тебя поцелую. Словно прочитав мои мысли, заявил самодовольный тип: Так что лучше не провоцируй. Кстати, дверь, чтобы ты знала, не заперта, но пока плотно прикрыта. Ненавижу, догадываюсь. Андрис усмехнулся мне прямо в лицо и вернулся к вербовке. Ну, так что? пять дней, говоришь, осталось, спросила я вместо согласия. Да, и семеро подозреваемых. И как же ты их вычислил из нескольких тысяч постояльцев, мне стало интересно. Причем это было не праздное женское любопытство, скорее профессиональный интерес. Каков алгоритм? Не бегал же Андрей по этажам, как ищейка? Хотя мы столкнулись тогда у лифта случайно или ты специально поджидал меня в тот раз в коридоре? спросила я не впопад. Да, коротко. Как само собой разумеющееся, ответил Андрис и пояснил. Марина Богомолова два месяца назад была проездом в одном из отелей, принадлежавших этому же владельцу, и именно там, спустя неделю, заболело несколько человек. Постой, ты просто сравнил базы данных по постояльцам всех отелей Гроссмана с теми, что отдыхают сейчас, на пересечении дат и имен?» При фамилии владельца небрежно произнесённой мной, Андрей метнул в меня слегка удивленный взгляд. «Тоже мне, секрет Поле Шинеля. Прежде чем ехать, я основательно прогуглила все, что касалось отеля. Это самое очевидное, кивнул он. Вирус выпускал наверняка тот, кто разбирается во всех нюансах культивирования этой заразы. Нанимать постороннего риск. Нанимать два раза подряд А именно столько раз были обнаружены заболевшие, тройной риск. Я думаю, что тот, кто шантажирует Гроссмана, делает все сам, лично. И таких два раза побывавших в нужных местах и в нужное время семеро? в смысле, вместе с Марикой, восемь. Да. Из более чем сотни тысяч постояльцев сети отелей Гроссмана вас таких восемь. А если кто-то просто поехал по чужому паспорту, как я. Вот поэтому мы проверяли не только паспортные данные, но и биометрию. Со всех камер наблюдения во всех отелях анализировали изображения, сравнивали физиологические параметры. Я присвистнула про себя, ну и работенку проделал этот Андрис. Мне стало интересно. Да что там интересно. Я буквально кончиками пальцев почувствовала азарт, адреналин. Так всегда бывало, когда я видела перед собой новую программу, систему защиты, которую мне безумно хотелось взломать. Да, каюсь. Грешна тем, что в глубине души у меня буйным цветом цветут хакерско-вандальные наклонности. Все в этом мире не без недостатков. Должен же быть и у меня хоть один. И за кем мне нужно будет проследить? Brevis statum. Иностранец выдохнул Андрис. По ряду причин я сам не могу к нему подобраться. Что это за причины, я узнала чуть позже, почти ночью, и они меня не порадовали.